Глава 24. Перед тем, как войти в храм богини, нужно избавиться от суетных мыслей, открыть сердце и разум ей великой, двоединой, как я уже привыкла ее называть. Только у меня не получается. Я не могу перестать думать о Лугре, о том, что станет с её жителями, ведь случившаяся намного хуже, чем потеря работы теми же работниками затопленных шахт. У них оставалось немного денег, пожитки, И главное — жизнь. Пока она теплится, еще можно на что-то надеяться. Я останавливаюсь перед каменным изваянием. И ничего не вижу. Это просто статуя, у которой даже не слишком хорошо проработано лицо. Именно поэтому в его чертах можно узнать кого угодно. В прошлый раз я тоже не верила, — мелькает в голове. И я иду вперед и обнимаю колени каменной женщины, невыносимо холодной и безразличной, Совершенно не той, к которой я обращалась совсем недавно. Она молчит. Молчу и я. Только яростные мысли кипят в голове. Тебе без разницы, что случилось в Лугре? Кажется, я выцарапываю это название ногтями на белом камне. Что для тебя эти несчастные? Ты взмахнула рукой со сна, и их не стало. А что мне сказать людям? Что им сказать? Она не отвечает. Наверное, сегодняшние... Ее напутствие предназначено настоящей Эве, не мне. И я не дождусь ни совета, ни слова ободрения, ничего. Что ж, значит, придется справляться самой. Я не одна, в конце концов, Ваше Величество. Бронесса Эрен касается моего плеча. Пора. Иду, отзываюсь я. И я готова уже подняться на ноги, когда понимаю вдруг, что мое запястье заперто в каменном кольце холодным холодном да до нельзя. И не богиня обнимает меня. Безымянная крепко держит за руку и смотрит в упор, испытующе, с интересом: Я не сдамся. Шепотом произношу я и перехватываю ее руку. Мне не хватит сил растопить ее холод своим теплом, но я спасу кого сумею. Не отдам, как бы она ни старалась. А она вдруг улыбается, наклоняется ко мне и целует в лоб. Я вдруг прихожу в себя. Дамы выводят меня на лестницу. По-прежнему серо и пасмурно. Если Донкир не постарается, у нас ничего не выйдет. Я иду вниз, шаг за шагом опустив голову, а вокруг тишина. Так не должно быть. И я останавливаюсь. В логре несчастьем. Говорю я и знаю, что меня слышат все. Плотину прорвало. Сошёл сель. Я не могу праздновать, когда у людей беда. Все увеселения отменяются. А вчерашний бал... Я еще не знала. Доложили только утром. Простите меня. Лестница кажется бесконечной. Слезы капают на подол, на гладкие и стертые ногами многих предшественниц ступени. Одна, две, дюжина. Это не слезы, понимаю я. Это дождь. Холодный весенний дождь, который омывает моё лицо. А платье под ним делается, как первоцветы. Я спрашивала потом. Графиня Тари видела его лиловым, графинила Лоран — синим, а баронесса Эрен — розовым, а кто-то из свитских — вовсе зеленым, как молодая трава. Но об этом я узнала после. Солнце все таки проглянуло среди туч. Донкир, похоже, переоценил свои силы, и это все, на что его хватило. Но радуга все таки появилась. Всего одна на этот раз, но очень яркая. И тогда я остановилась и сказала так громко, как только могла. Нужны добровольцы, спасать Лугру. Туда уже отправлены войска и медики, но этого мало. Необходимы люди на простые и тяжелые работы. Разгребать завалы, строить дома, кошеварить, стирать, смотреть за ранеными. Врачей на всех не хватит. Где записываться, Ваше Величество? Гаркнул кто-то таким басом, что с фонаря с испуганным воплем сорвалась ворона. Я каменотёс бывший, руки еще дело помнят. Я прачкой пойду, добавила крепкая старуха. При госпитале в войну служила, все помню». Выкрики раздавались один за другим, и я едва сумела ставить. «Вам заплачено будет, обещаю». «Вот». Я сняла с руки драгоценный браслет. Солнце ярко вспыхнуло на гранях самоцветов. «Мои дамы...» «Дамы поддержат», — сказала графиня Тари. «Тем более вы правы, ваше величество. Королевский краб уже не в моде. Пускай используют на благие цели». Я ответила ей благодарной улыбкой и добавила. «Тогда собирайтесь, кто желает». «Я тоже желаю». Едва докричался тот паренёк, что так и стоял позади моей кареты. «Я все умею. Фыть, стряпать, хоть в огребные ямы копать». «А сказал, не настоящее», — пробасил Каменотёс, каким-то образом успевший пробраться поближе. Хотя что ему с таким ростом и сложением? «Пойди сюда. Если ее величество пустит, конечно». Я кивнула. «Ну, парень крепкий, к делу пристроим. А то ж, залил шары с утра пораньше и несет не весь что». Он отвесил смутьяну звонкий щелбан. «Ничего, проветрится помнит. «Бери его на поруки, уважаемый, и делай с ним что угодно», — сказала я. «Итак, праздника не будет. Потраченные на приготовление не вернуть, но хотя бы угощения не пропадут, пригодятся людям лугры. И вот еще. «Пострадавшие остались не только без крова. У них теперь вообще ничего нет. И даже ваши старые сапоги могут кому-то пригодиться. Садарыня?» Я повернулась к этаре. «Когда отбывает эшелон с материальной помощью?» «Сегодня к вечеру, Ваше Величество», — быстро сообразила она. «Может, и не получится отправить еще один поезд именно этим вечером, но...» «Организуйте пункты приема помощи для пострадавших. Можно мобильные. Пускай курсируют по улицам». «Не каждый пойдет через весь город, даже если ему есть чем поделиться с обездоленными». «Как вам будет угодно, Ваше Величество?» «Тогда идёмте. У нас много дел, а записываться добровольцами можно прямо здесь». Я указала на подножие лестницы и кивнула свицким. «Поставьте палатку, что ли, и посадите пару песцов. Мне нужны в Лугре все, кто еще не забыл, как работать руками. Я прибуду туда, как только позволят дела». Люди уже не гомонили, молчали. Мокли под холодным дождем, провожали мой кортеж взглядами. Хотела бы я знать, о чем они думают. Вот так, не успев переодеться после церемонии, я вновь окунулась в бездну бюрократии. Кажется, скоро научусь спать, как Ода, по два-три часа, урывками. Пускай даже от этого портится цвет лица. Новости разнеслись мгновенно. И вот уже предлагают помощь лоридийцы. Им дал угрой рукой подать. «Иссенцы, тоже готовы опробовать какие-то свои механизмы. Но в это я даже не пытаюсь вникать. Сходу точно не получится». Химелец через две долины от Лугры. Коротко ответил Ода на мой неуклюжий вопрос. «И там ничего не произошло. Так, обычный паводок, Смыло пару пастушьих хижин. Наверное, потому что в Химмелеце не строят плотины. Незачем. Там нет ни заводов, ни настолько больших поселений, чтобы пришлось отводить туда воду» да и рек крупных нет». «Я взялась за голову. Как уложить туда происходящее? Нужно побывать там», — сказала я наконец. «Обязательно. Но не сию минуту. Для начала вам нужно выспаться. Вы похожи на умертве». «Вы тоже. Мне простительно, я уже не молод. А вы едва перешагнули порог совершеннолетия. Поэтому заканчиваем с бумагами, и вы немедленно отправляетесь спать. Десяти капель сонного зелья вполне хватит». «Вы же не потеряли мой флакон?» «У меня снова залили уши». «Так и знал, что это вы его стащили», — невозмутимо произнес Ода. «Только зачем? Оставшимся зельем отравиться насмерть не получится. Да вы не похожи на бледную страдалицу из романа, которая скорее выпьет яд, нежели соединиться с нелюбимым. Скорее вы этого несчастного напоете. И не снотворным, а крысиным ядом. Вот видите, вы и сами все отлично понимаете». Храбро ответила я, хотя мелькали у меня подобные мысли. Да, простите, я верну вам флакон. В нем не убыло ни капли. Да оставьте уж себе, будто у меня еще не найдется. Чему вы улыбаетесь? Я теперь знаю, что даже королевские служанки небрежно убирают в комнатах. Я спрятала этот флакон за ножкой кровати. И что вы думаете? С него даже пыль не смахнули. В самом деле забавно. Он посмотрел на часы. Я проведаю Эву, с вашего позволения, сударыня. Она никак не могла уснуть. Должно быть, от перевозбуждения. А давать ей зелье без разрешения Бомарда я побоялся. Только к рассвету забылось сном. А я так и метался туда-обратно. Разрешите я с вами? Она ведь захочет узнать, как прошла церемония. Только бы мне переодеться во что-нибудь попроще. А то ей немедленно потребуется такое же платье. Переодевайтесь, только быстро. Ода снова взглянул на циферблат. И вот что. Он вдруг поднялся во весь рост, навис надо мной, взял за руку и поднес ее к губам. Это было как ожог. Вы — наше спасение, сударыня. Я говорю это не из чувства, долга, я... О, да осекся. Я тоже молчала, что тут скажешь? Неужели мне не хотелось, чтобы меня ценили по заслугам, а не только из-за того, что я похожа на ее величество? Еще как хотелось. Я очень тщеславна, вот что мне удалось понять за последние месяцы. И мне не нравится, когда мои заслуги приписывают другим. Вот только с этим ничего нельзя было поделать. Но хотя бы Ода знал, кто чего стоит. «Я пойду переодеваться», — сказала я. Взглянула на его свободную руку. В ней Ода так и держал отцовские часы. «Время не ждет? «Так?» «Клянусь». Он улыбнулся по-настоящему. Эмма и Энн живо сменили моё праздничное платье на повседневное, прическу тоже. Нэна принесла горячий травяной отвар, чтобы немного взбодриться. Помолчала, потом сказала негромко. «Лурга все равно уже погибла, сударыня. Не нужно убивать еще и себя. Я крепче, чем кажусь, Нэна. Если не забыли, в меня швыряли бомбу, но... Разве я об этом, сударыне? Вы еще молоды и здоровы, но если будете так изводить себя...» Что станет с вами через десяток лет? Я сделала МН знак испариться, и они послушались. Наверняка остались под дверью, но я не маг, я не могу защитить эту комнату. Ладно, пусть их. Ты говоришь так, будто знаешь, как это бывает, Нэна. Знаю. Кто ты? Его превосходительство доверяет тебе. И ты совершенно точно в курсе всего. Она молчала долго, наклонив голову. В темных волосах светилось всего две-три серебряные ниточки. Я вынинчила до в лору, сударыня. Настал мой очередь молчать. Понятно, чего Ода выбрал ее. нена знала ее величество так, как не знает родная мать, и могла указать на любые мои ошибки, помочь их исправить. Но лучше бы она помогала ухаживать за настоящеевой, быть может, в знакомых руках, та быстрее пошла бы на поправку. Вам, пора, сударыня, сказала Нена, и я кивнула. Я даже обнять ее не могла. Она наверняка отстранилась бы, безразлично и холодно. Потому что я была совсем не той Эвой. В особняке у моря было тихо. Так тихо, что мне сделалось не по себе. «Эй, кто там?» — сказал в сторону Ода, и рядом тут же появился слуга. Я изображала горничную. Данкир постарался. Тоже не выспавшийся, не совсем трезвый, но вполне способный колдовать. «Как Ее величество». «Не изволило вызывать ваше превосходительство». Тот поклонился. «Горничные проверялись. Крепко спит с тех пор, как вы отбыли». Я вошла в спальню следом за Ода. Данкир со мной вместе. «Эва». Канцлер коснулся ей руки. «Эва, просыпайтесь». «Эва». Она лежала, вытянувшись на спине, в одном легком нижнем платье, с распущенными волосами, с улыбкой на устах. Такая юная и красивая. «Ваше превосход...» Данкир тоже дотронулся до руки Дагны и Влоры. «Не нужно. Она... она уже часа три как...» Я ожидала чего угодно, но только не того, что Ода еще немного постоит на коленях возле ложа Дагны и Влоры, прижимаясь лбом к ее холодной неподвижной руке, а потом встанет и скажет ровным тоном, не оборачиваясь. «Я отнесу ее к родителям. Сдержусь ненадолго. Данкир...» Проследите, чтобы Ивина вздремнула хотя бы пару часов. Нам предстоит много работы. У нее даже настоящего погребения не будет, — мелькнула в голове. Хотя, что считать настоящим? Надо ли говорить, что я наотрез отказалась укладываться спать, а Данкир ничего не мог со мной поделать. Вернее, подозреваю, мог бы зачаровать. Но то ли не подумал об этом, то ли попросту не рискнул. Как же так? который раз спросила я. На этот раз я заняла кресло канцлера, а Данкир устроился на диване напротив. Она ведь выглядела совершенно здоровой. Остальное просто отвыкла от шума и этого окружения. Я в первый раз вовсе чуть сознание сознания не лишилась. Вспомните, что говорил Бомард». Данкир смотрел в сторону. Должно быть, переживал по-своему, но чувств своих не выказывал. Совершенно неизвестно, что могло спровоцировать гибель. Что? Ну, я успел взглянуть на Эву, пока его превосходительство прощался. Не настолько подробно, как когда ассистировал Боморду, конечно, но успел разглядеть, что нужно. Если совсем просто. У нее разорвался сосуд в мозгу. Совсем не в том месте, на котором проводили операцию, к слову. А что тому причиной? Он качнул головой. Возможно, перевозбуждение и перенапряжение. все таки Эве давно уже не приходилось бывать в обществе, и тем более так долго танцевать. Помните, она говорила о головокружении. Видимо, это был один из симптомов. Я думала, от такого умирают мгновенно. И вина и снова вспомните слова боморда. Человеческий мозг настолько тонкий и сложный орган, что мы до сих пор не знаем и тысячной доли его возможностей и особенностей. Да, наверное, Эва могла рухнуть замертво сразу же, но вышла вот так. «Бывают, люди выживают после подобного. Некоторые даже восстанавливаются. Но многие, к примеру, теряют контроль над телом. Когда только над рукой или ногой, когда целиком. Зачастую лишаются рассудка. Лучше уж сразу. Я невольно поюжилась, вспомнив свою просьбу. И я так думаю». Данкир взглянул на меня. «Возможно, если бы Боморт был рядом...» Он распознал бы в этом головокружении опасные симптомы и успел что-либо предпринять. А может и нет, он не всемогущ. Только прошу, не говорите об этом его превосходительству, иначе он себя окончательно заживо сожрет. То есть, это же его вина, как он полагает, неужели вы не поняли? Он разрешил Эве танцевать на балу. Он не проследил за тем, чтобы рядом с нею всегда дежурила бригада врачей во главе с Бомардом. Он вообще выпустил бомбарда из поля зрения, а тот мгновенно был таков. Умчался спасать каких-то селян и предотвращать эпидемию вместо того, чтобы держать ее величество за руку и непрерывно считать пульс. Данкир говорил с неожиданной злостью, и я посмотрела на него с недоумением. «Эву можно было завернуть в вату, как хрупкую фарфоровую куклу, и держать так год за годом», — добавил он. «Время от времени разворачивать, демонстрировать публике» и тут же снова прятать в коробку. Честно признаться, не хочу представлять, насколько бы испортился ее нрав от таких манипуляций. Я молча согласилась. А хуже всего то, что ты никогда не угадаешь, что заставит игрушку разбиться. Может, твоё или чужое неосторожное прикосновение? Может, падение, сотрясение пола от шагов, даже громкий звук? Слыхали, быть может, что некоторые певцы способны заставить бокалы разлететься на кусочки силой своего голоса? «Да, доводилось читать о чем то подобном. Ну вот. А может, произошло бы то, о чем предупреждал бы Омарт, И опухоль снова начала брасти. Или нет? И Эва бы все таки выздоровела и прожила долгую жизнь», — перебила я. «Или-или. Нет смысла гадать о том, что могло бы случиться, если все уже произошло». данкер все таки шмыгнул носом. Незаметно, как ему казалось. «Вы, наверное, удивляетесь, что я не слишком заметно скорблю?» «Нет». Я просто не умею. Да, вам проще, вы всегда можете поплакать, а я... Я мог бы напиться, но не имею права. Да и, если честно, Эву я все таки любил не так, как Леору. После ее гибели я неделю, наверное, не просыхал, пока полковник меня не взгрел, признался он. И, к слову, не вздумайте лезть к его превосходительству с соболезнованиями. Он не оценит. Я и не собиралась. Эвина, он сдержанно улыбнулся. Вы ведь обожаете романы, а в них любой, даже самый сдержанный мужчина, непременно тает. Стоит юной деве узнать о его личной трагедии и выразить свои чувства по этому поводу. Только не говорите, что вы тоже читаете это. Нет, я предпочитаю бульварные криминальные романчики. Люблю посмеяться над представлением авторов о нашей работе. Но там тоже хватает подобных сцен. Вот как. И что вы предлагаете? Лучше молчите. И не думайте, будто покажетесь бессердечной, потому что... Потому что лучше молчаливое сочувствие, чем слезы, вздохи и ежеминутные напоминания о трагедии. И постарайтесь обойтись без выразительных, исполненных скорби и понимания взглядов. Это страшно раздражает. «Матушка моя, большая мастерица на подобное», — пояснил Данкир. «Поэтому я почти не бываю дома. Только, думаешь, рано хоть немного зарубцевалась, а тебя бьют прямо в больное место». «Не все такие, конечно, но я говорю о собственном опыте. Меня спас полковник Анарт и работа без продыха. Думаю, его превосходительство такое же, иначе давно опустил бы руки. Лишь бы не надорвался, — обронила я. Он все таки недвужильный. А вы на что? Ну, вы тоже недвужильные, поэтому прошу хотя бы сделайте вид, что спали, иначе он мне голову оторвёт и будет в своем праве. Оторвал бы, если бы не нуждался в вас». Негромко произнес канцлер, переступив порог, и я встрепенулась. И Винни тоже. Вы, кажется, решили, что мои приказы для вас отныне пустой звук? Ваше Превосходительство. Я мог, конечно, немного заколдовать и винную в литьи сонное зелье силой, но сомневался, что вы одобрите такой метод, мгновенно нашелся Данкир, вскочив с дивана. Да, вы правы. Но о ее поведении мы поговорим наедине. Оставьте нас. Лицо у него было холодное, отстраненное и какое-то повёрнутое внутрь себя, — попыталась я подобрать слова. Ясно стало, Данкир прав. О, да никому не позволит увидеть свои переживания. И соболезнований не примет. Это только его горе. Но вот беда общая, и потому церемониться с нами он не собирался. — Вы, не кажется, возомнили, что теперь вам позволено все? негромко произнес канцлер, приближаясь, и я невольно сжалась. — Вынужден вас разочаровать. Я клялся оберегать Дагнару, и я сдержу обещание, даже если мне придется силой принуждать вас к послушанию. Он легко выдернул меня из спасительных объятий кресла, поставил на ноги. Синяки будут», — отстраненно подумала я, глядя в пустые глаза. «Вас это тоже касается, Данкир», — бросил канцлер через плечо. «Если вы не способны выполнить простейший приказ, что вы до сих пор здесь делаете?» «Ах да, вы слишком много знаете». «Но это легко исправить, не так ли?» «Ну что ж, давайте устроим дуэль, ваше превосходительство», — приспокойно сказал Данкир. Судя по тому, как вспыхнули его глаза, он заметил неладное. «Но сперва отпустите девушку. Пускай она достанется победителю». «Ах, вот как вы заговорили». Ода улыбнулся какой-то совершенно незнакомой ледяной улыбкой. «Хорошо. Ваша паршивая магия против моих умений». «Наверное, мне надо было закричать». Попытаться отвлечь внимание, потому что Ода вел себя совершенно не так, как должен был. Это... это вообще был не он. Но я понимала, что толку от этого будет мало. Вот если бы удалось завладеть револьвером. Но как? Ода не мог не заметить, как я забираюсь ему за отворот мундира. Ему вообще не нравилось, когда до него дотрагиваются. Даже мимолетно, даже до руки, а тут такое. Да он мне руку за это оторвет. «Вы отнесли Эву в фамильный склеп?» — спросила я по наитию. «Вы сказали к родителям, но как? К отцу или к матери? У нее же нет своей могилы?» «Это неважно», — откликнулся Данкир. Леора опознали только по фрагментам... фрагментам, одним словом. «Но могила есть, пускай туда почти нечего было положить. И у Эвы есть, я точно знаю. Ее ведь нашли не сразу, вот и подготовили. Его превосходительство и готовил. Кому же еще. Мне показалось, что в глазах Ода что-то дрогнуло. Нужно было позволить Нэнне попрощаться с Эвой, сказала я. Она мне рассказала, что нянчила Эву с рождения. И, наверное, бы не выдала, уверена, как она теперь. Все равно, что собственное дитя сохранить, подхватил Данкир. Он внимательно следил за канцлером, значит, тоже заметил неладное. И даже не повидать напоследок. Но будто какая-то служанка имеет значение. Я понял, к чему все идет. Неужели? хотелось бы послушать. «Очень просто. Эва умерла, да здравствует новая Эва. Здоровая, сильная, с капли королевской крови в жилах, способная родить детей. И захудалый химельц, а то и весь вартиц, станет провинцией догнары а герцог Мейнард, принцем-консортом. А вскоре, вполне вероятно, регентом при малолетнем наследнике или наследнице. Что? Даже привыкать заново не придется. Вот сейчас во взгляде Ода мелькнуло недоумение. «Это о нем там говорят?» «А еще гнев. Лицо будто оттаяло». Мне послышался хруст, с которым трескается корка льда. Но это, конечно, была лишь игра воображения. «Никогда на это не соглашусь!» Я снова попыталась вырваться, но безуспешно. «Лучше младший эсэнский принц. И так уж плохо он танцует». «Эва, он на грани», — едва слышно произнес Данкир. Наверное, использовал магию. Я ведь не умела читать по губам и не смогла бы разобрать его слова иначе. Очень близко, но я не вытащу. Сил не хватит. Значит, я права. О да, колдован. Наверное, мэтр Лен кому ещё? Подловил его в склепе. Не дал даже проститься, как подобает, а теперь... Чего он хочет теперь? Извольте помолчать. Канцлер сильнее сжал пальцы на моем плече, и я едва не вскрикнула от боли. «Данкир, вы передумали?» «Ну что, ваше превосходительство, я к вашим услугам». Данкир изящно поклонился, а вокруг него едва заметно заискрились магические щиты. «Должно быть, для меня их показал. Обычно-то они не видны». «Приступайте. Как на этот раз изволите испортить обстановку гостиной?» «Син, если вы его тронете...» «Я с вами больше словом не перемолвлюсь». Выпалила я, сжав кулаки. «Даже по делу. А вы, Ода, если вы хотя бы прикоснетесь к Данкиру...» «Я вас! Я вас!» «Что тут вообще происходит?» — неожиданно спросил канцлер, глядя вокруг так, словно не понимал, как вообще оказался в этом месте. «Почему вы на меня кричите, сударня?» «Донкир, если вкратце, вы пытаетесь меня убить, чтобы жениться на Ивине и стать принцем-консортом, а дальше уж как пойдет», проинформировал маг и украдкой вытер под лба. «Значит, все-таки сумел одолеть чужое заклятие?» «Возможно, путем обрушения люстры», Это у вас хорошо получается. В смысле, убийства а не женитьба. Не представляю, как проделывать последнее с помощью люстры. Что за чушь вы несете? Неужели оба напились вместо того, чтобы лечь спать, как я велел? В глазах Ода полыхнул знакомый огонек, и он ощутимо встряхнул меня. Ладно вы, Данкир, известный пьяница и дебашир, согласно личному делу. Но как вам пришло в голову угостить вашим пойлом девушку? А вы о чем думали, сударыня? Я бы лучшего о вас мнения. «О, да ничего подобного!» — начала я, но меня перебили. «Они совершенно трезвые. Ты тоже. Теперь...» «Мэтр Олен!» — канцлер склонил голову. «Долго же пришлось ожидать вашего визита. Я совсем забыла, как выглядит королевский маг. Помнила лишь странные рисунки на его коже. Сейчас скрытой одеждой, да еще блестящую лысину, густые брови и удивительно светлые глаза — на смуглом морщинистом лице. Еще помнила, что страшно боялась его. Теперь тоже боялась, конечно, но все таки спросила. «Зачем вы это устроили, мэтр Олян? Зачем околдовали его превосходительство? И остальных? Эда, того мальчишку из толпы. Зачем? Вот ведь дурочка!» Усмехнулся он, прошел между нами, словно между колоннами, и сел на диван. «Ради блага Догнара, разумеется». «Не понимаю. Объясните». Это займет добрые сутки, а я не желаю попусту тратить время. Скажу лишь, что опыт мой...» Ален бросил взгляд в мою сторону. «Не удался. химелец даже мне не по зубам. Опомнился, надо же. Мэтр, а если совсем коротко? Только попроще, Эва не понимает наших терминов». Лихо встрял Данкир, хотя, по-моему, у него поджилки тряслись. «Попроще?» Мэтр едва заметно улыбнулся. — Ну что ж, по-моему, любому очевидно, что монархия догнары в том виде, в котором существовала прежде, отжила свою. К сожалению, его величество ничего не желал слушать о реформации. — Если вы скажете, что поезд — тоже ваших рук дело. Канцлер едва заметно отступил в сторону, а я следом. Он так меня и не выпустил. — Нет. Совпадение, друг мой. Неизбежное совпадение. И первый шаг в будущее. «Особенно, когда обнаружилось, что Дагна и лоржева Она могла бы стать символом обновления, но...» Олен качнул головой. «Все вы закоснели в старых правилах и установлениях. Погубили девочку. Вы могли бы спасти ее. Обычный хирург не маг, и тот сделал больше вашего». Впервые я услышала в голосе Ода настоящее чувство. «О нет, Бомбард не умеет читать знаки будущего». Мэтр усмехнулся. «Вольно ему радоваться минутной удачи. Он ведь не знает, чем она обернется год спустя. И не смотри на меня так. Эва должна была умереть. Я увидел это еще в момент ее рождения. Ты же помнишь обстоятельства? Родилась раньше срока, очень слабой, едва выкрапкалась, А у ее величества больше не могло быть детей. Ну да это не имеет значения. Наследников и так уже хватало». Мак помолчал. Эва едва не погибла от лихорадки в три года. От неведомой заразы в десять. Между этим случались обычные детские болезни, каждая из которых могла привести ее к смерти. Но всякий раз выручалась счастливая случайность. Обычно в моем лице. «Но зачем?» – удивился Данкир. «Зачем вмешиваться, если ее судьба уже была предопределена, как вы уверяете?» Даже мне свойственной привязанности, молодой человек. Ну и потом мне интересно было посмотреть, что же все таки приведет его к гибели. Признаюсь, я и представить не мог подобного поворота событий. Старею, забываю о современной технике и ее опасности. Канцлер отступил еще на полшага и чуть-чуть развернул меня, будто в танце. Правда, выходило, что он мной заслоняется вместо щита. Или... «Признаюсь, я недоумевал», — доверительно сказал мэтр Аллен, обращаясь на этот раз к Данкиру. «Поразительное везение. Девочка должна была погибнуть уже давно, но жила вопреки всем моим прогнозам. Тут в самом деле уверуешь в милость богини. Вы могли ее спасти, но не стали», — повторил канцлер. «О, да тебе ли не помнить, что я лечил ее? И достаточно успешно, но...» «Но вы действительно отстали от времени и даже не поняли, что именно убивает ее величество», — не утерпела я. «А, ты о той опухоли». Ален посмотрел на меня. «Я мог ее убрать. Мог не убирать. Конец все равно един. Вы сами в этом удостоверились». ты легко говорить, ведь уже не проверишь. Может, с помощью магии вы сумели бы сделать операцию аккуратнее, чем обычными инструментами, и тогда...» «Помолчи, глупая девчонка». Он поднял руку, и я вдруг поняла, что не могу вымолвить ни слова. Так-то лучше. А ты не смотри на меня зверем, Химельц. Я пытался исполнить клятву данную Его Величеству и спасти Догнару. Не вышло. Эва, они уже все сказано, а двойники. Ты имел удовольствие наблюдать за тем, что творилось с ними. Это единственное, в ком прижилась память Эвы, и то фрагментарно. И эти провалы никак нельзя было заполнить, не напугав как следует, не подсунув близкого, очень даже близкого друга. Не вышло у меня идеальной копии. Бомбист и Эд, сообразила я. Если бы могла, спросила, что стало с Эдом, но, увы, не было у меня такой возможности. Начала она не так уж плохо. Все эти... Мелкие подачки простому люду могли со временем перерасти в нечто большее. Но я предупреждал тебя, Химелец, что будет, если ты предпочтешь копию оригиналу, сказал вдруг Матролен. Да, вы нас убьете. Вот только вы не сказали, что делать, если оригинала не будет. И зачем? Ради чего все это? Будто мало родни у королевской семьи. Вот теперь они и вступят в дело, холодно произнес Мак. Ты оказался крепче, чем я полагал. Я не рассчитывал, что ты сумеешь удержать трон для Эвы. Но теперь уже все равно. Это не Эва. Посторонняя девица. И любой достаточно сильный маг легко убедится в этом. И где ты окажешься, химелец? Вы забыли о том, как королеву любят в народе. Ее не тебя. Да ее. Как полюбили, так и разлюбят. Избранников богини а тем более безымянный бояться. «Так это не ваших рук дело?» «Нет, химилиц. И это самое странное в этой истории». Мак растянул губы в ухмылке. «И вы не боитесь пойти против воли двуединой?» «И не хмурьтесь так. Именно двуединой. Разве я иду против ее воли? Если ей угодно видеть эту девушку на троне догнары, пусть так и будет. Только консорты ей будешь выбирать не ты». Она уже совершеннолетняя, ты ей не указ. Её мнение вы не спросите, конечно же. Будто ты спрашивал. Они молчали, а я смотрела на Данкира, тоже лишенного дары речи. Иначе он уже забросал бы всех присутствующих вопросами. Уж настолько-то я его знала. А использовать невербальную магию против Мэтра он не сумеет. Говорил же, что сил не хватит даже себя самого зачаровать. Что же выходит? Мэтр Олен печётся о благе Догнары, равно как и канцлер, но они видят это благо по-разному. Ода стремится сохранить привычный уклад, потому что людям не придутся по нраву серьезные перемены. Они ворчат, даже когда мои дамы объявляют набор на курсы для девушек. Тут нужно действовать осторожно, не спеша. Это даже мне понятно. Сложно сказать, чего именно добивается маг. Но раз гибель королевской семьи ничуть его не опечалила, то значит, он сторонник совсем иных перемен. Настолько резких и глубоких, что они оставят на теле догнары шрамы не хуже, чем Лугра. Или... или даже последняя война. А я как была, так и останусь просто чужой игрушкой. Куклой на верёвчках, которую можно наряжать и показывать публике в праздники. Она будет благосклонно кивать, макать рукой, даже танцевать. Только управляет ей кто-то, невидимый за ширмой. И лучше уж Ода который по-своему честен, чем матролен. Ведь тот наверняка станет использовать магию, и я шагу без его разрешения не ступлю. А еще он хотел меня исследовать. «Утешь, девушку, Ода!» — снисходительно сказал маг. Испугалась до смерти дурочка. Думала, только и придется танцевать на балах и тратить деньги на дурацкие прожекты. Канцлер не зашел до ответа, потянул меня за собой. Ещё полшага в сторону и едва заметный поворот. Теперь я стояла спиной к мэтру Алену. Может, он хочет задействовать портал? Ну, что толку? Мэтр выследит обоих где угодно. В Химельце, в Лариде, в моем приюте и за морем. Да и не такой отда человек, чтобы взять и трусливо сбежать, бросив все. И вдруг он... Вот тут я едва не лишилась чувств. Преклонил предо мной колено, как перед настоящей королевой. Более того, обнял вдруг меня за талию, и притянул к себе ближе прежнего, и еще немного развернул. Вернее, одна рука оказалась на талии, вторая чуть ниже в складках юбок, и я заставила себя не шевелиться. Меня осенило. Я вспомнила, как Данкир просил загородить его этими самыми юбками. «Какая трогательная сцена!» Притворно вздохнул мэтр Олен, когда я, не зная, куда девать руки, не смело опустил их на плечи Ода, а он прильнул ко мне. Мне было до ужаса неловко, но я притворялась, будто сотрясаюсь в рыданиях. Впрочем, почему притворялась? — Я так и думал, что ты не устоишь. Пускай тебя и называют каменным, но сердце у тебя живое. И именно это тебя погубило, Ода. Думал, наверное, ничего страшного, двойник и есть двойник, говорящая кукла. Мэтр Олен словно мои мысли прочел. а она оказалась живой и довольно своенравной. Совсем как Эва, только не капризный. Вдобавок ее ты никогда не видел ребёнком, и всякие глупости вроде отцовских. Ладно, пусть будут чувства старшего брата. Словом, они твою голову не посещали. Похоже, да не та. Сознайся, ты ведь в самом деле намеревался на ней жениться. Очень удобно, она всегда под рукой, а ты по окончанию регенства останешься при дворе не на птичьих правах. Она более чем законных. Теперь уже не имеет значения, глухо ответил канцлер. Тогда Ода, попрощайся заодно, что время понапрасно терять, и не переживай. Она вскоре тебя забудет. За этим я прослежу особенно. Девицы влюбчивые и да, младший сенский принц, не дурная кандидатура. Во всяком случае, он не намного старше нашей новой Эвы и заметно выигрывает у тебя по всем статьям. Согласись, есть ведь разница. Между симпатичным принцем и довольно потасканным экземпляром вроде тебя. Тем более и герцог-то ты только у втором поколении. А Мейнард — одно название, а не владение. А твой химелец — тем более так себе преданное, Я бы с приплаты не взял. Я своими землями не торгую, — негромко ответил Ода и крепче притиснул меня к себе, видимо, чтобы не дернулось. И правильно сделал. Грохот оглушил. Я насчитала пять выстрелов. Что-то с шумом упало. «Не оборачивайтесь. Не смотрите туда». Ода быстро поднялся на ноги и притиснул меня к себе. Крайне неаппетитное зрелище. «Донкир, вы отмерли? Тогда не стойте столбом, проверьте, сдохла ли эта тварь. Если даже после пули в голову мэтр выжил, добейте. Так точно ваше превосходительство?» Секунды позже отрапортовал тот. «В смысле? Мертвее мертвого». Ишь ты! Недаром я вас опасался. Кто пули-то зачаровывал? Он сам и зачаровал. Давно. И не для меня, для отца. Неужели забыл? Вряд ли. Скорее, не думал, что я о них знаю. Или не верил, что рискну. Хватит болтать, уберите отсюда эту падаль. В сию минуту ваше превосходительство. Кстати, я могу считать себя новым придворным магом, раз уж вы так решительно и беспворотно уволили прежнего. Можете будто вот у меня большой выбор». Прозвучало обидно, но так и есть. Вздохнул Мак и чем-то зашуршал. «Сударыня, Ода немного отстранил меня. Приношу глубочайшие извинения за подобное поведение. Но иначе я никак не мог выстрелить. Даже не успел бы вынуть оружие. Я все таки не профессиональный стрелок на скорость. Мне нужно время для манёвра». «Ну да, и мэтр не стал бы швырять у вас диваном, потому что вина ему еще нужна была», — добавил Данкир и он хоть немного, но отвлекся на этот ваш спектакль. Словом, из-за вины получился отличный щит, я бы лучше не придумал. Но, актер, вы ужасные, ваше превосходительство, не сочтите за обиду. И вообще, это не ваша амплуа, скажу прямо. Кто вам сказал, что я играл?» Спросил Ода и добавил не в попад. «А еще я прострелил вам платье, с сударыня. И вот тогда я наконец-то потерял сознание».